Глава 30. Стук был негромким, но упорным. Кто-то очень хотел попасть в покой природницы и сдаваться не собирался. Адели также упрямо не желала сейчас никого видеть, и потому тоже не сдавалась. Наоборот, приняла дополнительные меры. Не открывая глаз, ориентируясь лишь по памяти, вырастила в стоящем под окном в вазоне несколько гибких лиан, мгновенно оплетших живыми занавесями все двери и окна. прыснули из миком набухших почек густая листва и пышные кисти цветов, источающих нежный аромат ландышей, и в комнатах сразу стало сумрачно и тихо. Делли довольно потянулась, надеясь поспать еще пару часов, но упрямый дятел затарабанил снова. о, -о! – подтягивая голову на одну из свободных подушек, разбросанных по постели, несчастно застонала природница. «Мэри, это твой жених хулиганит!» «Меня нет!» – сонно сообщила герцогиня и выдрузила себе на голову сразу две подушки. «И откуда у нее только силы берутся?» «Действительно», — согласилась про себя Дели, стараясь не обращать внимания на периодически возобновляющийся стук. Вчерашний день выдался невероятно трудным и насыщенным. И началось все сразу после завтрака. Сначала к ним деликатно постучали обещанные Беатрис II Белашвейки и пришлось их впустить. Девушки не виноваты, что работа у них такая. К тому же они оказались очень внимательными и услужливыми. Расставили манекены, точно повторяющие фигуру Дели с уже смятанными платьями. И сразу безропотно убрали заготовок все, что не понравилось целительнице, добавляя требуемые детали. Мэри командовала своими платьями, изредка деликатно подсказывая подруге, как можно решить ту или иную проблему. Ее вкусу Дели доверяла безоговорочно, и потому с этим вопросом они разобрались довольно быстро, еще быстрее выбрали прически и украшения. В тот момент природница наивно считала, что и дальше можно будет ускорять события, но подняла, как ошибалась, едва они покинули комнаты. В зале их уже ждали. Король со всеми родственниками, магами и охраной. В парадном костюме, при всех регалиях и короне, жених внезапно показался совершенно незнакомым человеком, величественным и недоступно значимым. Мэри даже побледнела, когда он предложил ей руку, и шла в замковый храм покорно и молча, пугая подругу своей безропотностью. Благо Дагель тоже это заметил, в два шага догнал сына, что-то сердито шепнул, и Тевраль чуть не споткнулся от неожиданности. Поспешно наклонился к невесте, тихо заговорил, попутно согревая ее руки быстрыми поцелуями. И Мэри оттаяла, заулыбалась. Но нарушать и ускорять ритуал помолвки не решилась. Впрочем, как стало ясно Дели, это не удалось бы никому. Жрецы, все как один маги, относились ко всем положенным правилам проверкам и процедурам очень серьезно. Не пропустили ни одной, изучили и записали все полученные результаты. И лишь после этого защелкнули на запястьях жениха и невесты одинаковые, пока серебряные браслеты. Из храма Тервальд также неспешно и величественно привел невесту в пышно украшенную цветами, ярко освещенную семейную столовую. И вот тут на них обрушился первый шквал поздравлений и подарков. Пока от самых близких родственников и верных друзей. После обеда королю с невестой выпало несколько минут отдыха в уютной гостиной второго этажа. а Дели вместе со всеми отправилась в тронный зал. Шетгер упорно держался рядом, и девушка была ему благодарна. Хотя она и сама бы не потерялась, но приятнее, когда тебе подсказывают и помогают не отстать, и не оказаться среди заполнивших залы гостей. Насколько Дели было известно, королевская семья и ближайшие советники обсуждали каждого, прежде чем включить в список приглашенных, безжалостно вычеркивая всех, ком не были полностью уверены. Его Величество не желал видеть на своем празднике случайных гостей. Тронный зал выделялся строгой роскошью архитектуры и продуманностью каждой детали. Здесь не было никакой мебели, кроме двух тронов, установленных на возвышении, и полукруга стоящих за ними кресел, такой же формы и отделки. Они предназначались для родичей и самых близких людей. Попасть в зал можно было с двух сторон. Королевская чета спускалась к тронам по отделанным светлым мрамором и резными перилами внушительной лестницы. Все остальные входили через центральные широкие и высокие двери. и замирали вдоль стен в ожидании выхода правителя. По правилам он появлялся лишь после того, как гвардейцы, закончив проверки, впускали в зал последних гостей и запирали двери. К этому моменту маги, лучники и мастера метательного оружия заняли боевые позиции на внутренних галереях, изящным балконом, тянувшимся под самым потолком зала. Долгая история королевского рода научила его наследников не пренебрегать никакими предосторожностями. Хотя приглашение отсылали самым проверенным подданным, ручаться за их спутниц не стал бы ни один из подчиненных Шетгера, тем более он сам. И на этот раз тайный советник опустился в свое кресло рядом с Дейли последним, когда входные двери уже заперли, а переодетые слугами и писарями телохранители заняли места вокруг возвышения. У них была важная задача – следить за подходящими к жениху с невестой гостями и проверять безопасность даров. В этот день будущей королеве полагалось преподносить различные ювелирные изделия, от небольших статуэток и шкатулок до украшений. Как Дейли предполагала, эта процедура затянулась. Каждый гость желал сказать небольшую прочувственную речь, прежде чем поставить на поднос проверяющего мага свой подарочный ларец. Ее снова спас Шет, самым скучным выражением лица рассказывавший про подходящих гостей невероятно веселые байки. Сидевшая с другой стороны от природницы Раяна, лишь приподнимала в изумлении бровь. Судя по всему, до этого момента на перстнице бывшей королевы и не подозревала о подобных талантах собственного сына. Однако стоило невесте тайком зевнуть, как процесс поздравления внезапно ускорился. Гости начали двигаться без важной длительности и обходиться парой слов, а подарки складывали на подносы заранее. И вскоре, выслушав ответную короткую речь маркиза Гордио, гости широкой волной выплеснулись из тронного зала в соседние. Полные музыки, ароматов цветов и запахов праздничных блюд. Желающих танцевать ожидал натертый до зеркального блеска паркет бального зала, для проголодавшихся открылись двери нескольких столовых, Крепкие винные настойки подавались лишь в одной, и за устроившимися там гостями бдительно присматривали маги и охрана. Всем известно, как быстро изменяет сознание человека несколько бокалов безобидного на первый взгляд напитка. Поэтому проще вовремя напоить зельем перебравшего гостя, чем разнимать драки и собирать осколки драгоценных сервизов, а то и зеркал. В тот момент Дели, увлекаемый тайным советником в сторону парадной королевской гостиной, казалось, что самое интересное уже позади. Ритуал проведен, поздравления и подарки получены. Есть еще не хотелось, но только если чего-то прохладного выпить. В распахнутые настежь окна врывалась почти летняя жара. И она искренне обрадовалась, обнаружив сидевшую за чайным столом подругу и избранный круг ее новой семьи и друзей, куда сама попала, как считала, абсолютно незаслуженно. Тут было все, чего ей смутно хотелось. Запотевшие хрустальные графины с напитками, серебряные вазы с невероятно прекрасными разноцветными букетами, и статуями из шоколада, мороженого и неведомо чего. Всевозможные фрукты и ягоды, пирожные и сласти. И пока она пробовала незнакомые десерты, изумляясь фантазией мастерству кондитеров, на небольшой сцене проникновенно пели самые голосистые певцы королевства, танцевали смуглые, гибкие, как змеи, дочери имперской пустыни Тая Хор и показывали чудеса ловкости невозмутимые фокусники. После чаепития все отправились в зал домашнего театра, занимавшая среднюю часть второго этажа дворца. Здесь для королевской семьи Зочи устроили небольшую полукруглую ложу, словно подвешенную прямо против сцены. Сюда не могли заглянуть любопытные зрители, и никто не мешал их величеством спокойно наслаждаться игрой лицедеев. Пьеса Дели очень понравилась. Может, от того, что ей еще не приходилось попадать на такие спектакли, и она посмотрела бы еще одну, но Шед решительно утянул дальше, упорно следуя за королевской семьей. Как вскоре стало ясно, не зря. Во всех залах дворца и беседках сада звучала музыка, сопровождающая песни и танцы, шутки и пантомимы клоунов. Бродили над кронами деревьев канатоходцы, посыпая публику серебряными конфетти и лепестками цветов, крутились в огромных ажурных колесах бесстрашные акробаты, и чем ближе подступали вечерние сумерки, тем ярче горели в саду фонари и зазывнее звучали мелодии. Большинство гостей уже натанцевались и теперь гуляла по дорожкам, присаживаясь возле понравившегося певца или танцора. Дели тоже посидела немного, слушая давно знакомую серенаду, напомнившую ей о родителях. Смахнув невольную слезинку, заметила потемневший огорченный взгляд спутника и спросила первой пришедшей в голову. «А куда делись столики?» «Их всегда убирают перед приемами", пояснил Шетгер, уводя девушку в сторону дворца. Ее величеству не нравится обычаи, пришедшие в некоторые дома из дешевых рыбацких харчевин южных поселков. Там хозяева, чтобы завлечь клиентов, ставят на особые столы бодейки с бесплатным холодным элем и рядом оловянные кружки. Подходи, наливай и неси на свой стол. А закуску нужно купить. Как и тот же эль, если его принесет подавальщик. «Думаю, хитрецы набирают по несколько кружек», – догадалась природница. «И занимают ими место», – намекнул советник. а блюда с рыбой и моллюсками по обычаю широкие и деревянные. Вот и приходится жадинам пить согревшееся пиво и смотреть, как другие смакуют жареную камбалу. Или каждый раз ходить с кружкой за свежей порцией, создавая толчею. Именно их напоминает леди Беатрис новая мода бродить по залам с бокалом согревшегося напитка, оставляя посуду где попало. Он привел Дели в гостиную и выяснилось, что тут уже накрыли стол к ужину и постепенно собирается вся компания. Но прежде чем приступить к трапезе, леди Раяна по особой лестнице, куда не было доступа из залов, увела девушек наверх, в их покое. «Мы же не гвардейцы, чтоб сутками ходить в одной рубахе», – беззлобно ворчала она. «Вас ждут бодрящие ванны. И меня тоже. Беатрис уже плавает». Несомненную справедливость ее замечания Дели осознала через четверть часа, когда в теле появилась утренняя легкость и проснулся аппетит, направляясь в гардеробную за очередным фирменным платьем. и застыла, обнаружив в комнатке незваную гостью. Леди Раяна сидела на узком диванчике, а рядом с нею стоял укутанный полотняным чехлом манекен. Подруга Беатрис Второй молчала, уводя в сторону почти несчастный взгляд, и Дели все отчетливее понимала, как непроста ситуация, в которой она оказалась. «Интересно, по чьей милости?» «Вас послала ее светлость?» Советница отрицательно мотнула головой. «Уже легче», — слух признала природница. «А поскольку мужчин можно исключить, значит, вы сами решили принести мне другое платье. Не такое, какие я заказала себе». «Прости», – виновато прошелестела графиня и направилась к выходу. «Подождите», – нехотя остановила ее природница. «Я хочу на него посмотреть, если вы не передумали». «Просто посмотреть. От этого же ничего не изменится. Она ведь точно знала, какое место собирается занять в этом дворце». Ей абсолютно не интересно, что думают об этом разодетые дамы, гуляющие сейчас по всем залам и дорожкам сада. Дели ничуть не задевали равнодушные взгляды, скользившие по ней, как по невидимке. Так и положено смотреть на целителей, замечая их лишь тогда, когда случится беда. А приторные улыбочки, словно фонарики, вспыхивающие на губах леди при виде Шетгера, искренне веселили природницу. Как и торопливые попытки одновременно отдернуть оборки на юбках, развернуть веер и похлопать глазками. Там в парке Дели была убеждена, что забывает эти встречи в следующую же секунду, а теперь вдруг обнаружила, что помнит каждый жест и каждый неприязненный взор. Оказывается, были и такие. Это открытие так потрясло целительницу, что платье она смотрела вовсе не так, как собиралась сначала, не отыскивая недостатки, а пытаясь найти достоинства. А они и имелись. Да что кривить душой, наряд был поистине королевским. Тяжелый на вид шелковый креп глубокого темного синего цвета, словно стекал стали. мягко обнимая фигуру и подчеркивая ее стройность. Незаметно расширяясь, юбка слегка касалась пола, ровно настолько, чтобы не запутались туфельки. Верхняя часть лифа, вышитого лучшими шелками в цвет наряда, завершалась строгим декольте и высоким ажурным воротником. Он веером обнимал девичью шею с боков и спины, добавляя облику особой строгости и изящества. Завершали картину свободно струящиеся с плеч широкие рукава, собранные на запястьях под высокие манжеты, И придавали платью флер изысканной легкости. Спасибо, сообразив, что рассматривает платье слишком долго, виновато выдохнула Дели. Оно прекрасно. Но ты, сникла леди Рояна, его не наденешь? Надену, заверила природница, заглянув ей в глаза. Я никогда не была глупо упрямицей, я отстаиваю лишь те вещи, в пользу которых убедилась на собственном опыте. Это отличное качество заметно повеселела советница. «А позволишь горничным тебе помочь? Я пока тоже оденусь!» Разумеется, Дели легко справилась бы и сама, но спорить не стала. Пусть помогают. Мэри, как выяснилось, тоже получила роскошное платье, серебристо-голубое, с высоким в форме крыла кружевным воротником и летящим шлейфом. И смущалась ровно до той секунды, как увидела наряд подруги. «Делли!» – бросилась к ней, неверяще изучая платье. «Какая прелесть!» «Как я рада! Мне было совестно, что я тебя не уговорила!» «Леди рояне зато удалось!» Сделанной досады буркнула природница и поторопила. Идем быстрее, а то умру с голода!» Но сначала ей пришлось пережить неожиданное потрясение собственных пациентов. При виде входящих в столовую девушек, король с советником дружно потеряли дар речи, и Дели впервые в жизни не хотелось никому срочно помогать. После ужина Шет заявил, что будет всю жизнь жалеть, если не отведет сейчас своего лекаря в танцевальный зал. И с той минуты празднование помолвки пошло на второй, еще более насыщенный круг. Они танцевали, слушали пение министрелей, смотрели фокусы и выступления дрессированных собачек, а потом катались над садом по устроенному природными магмами цветочному лабиринту и любовались ледяным дворцом, созданным водниками. И снова возвращались в королевскую гостиную, передохнуть и выпить чаю. пока не отшумел невероятно красочный и роскошный фейерверк, и под всеми сводами не раздался торжественный язычный голос Геральда, возвещавшего о завершении бала. За окнами чуть заметно серело, когда Дели, позволив Ирте немного погулять, добрела до своей кровати. Правая сторона уже была привычно занята сладко сопевшей невестой. Надоевший стук раздался снова, и теперь он был еще громче и настойчивее. Судя по всему, отступать неизвестный гость не собирался, и, следовательно, у него имелись на то очень важные причины. «Возможно, кому-то срочно потребовалась помощь, без Дели никак не обойтись. Значит, зря она изначально сопротивлялась. Сейчас уже знала бы, что там произошло». Девушка сдвинула с головы подушку, села в постели, подтягивая покрывало, и отправила висевший на двери Лиане приказ отпереть засов. Тихо щелкнул металл и по гостиной прошуршал уверенный переступ каблуков. «Мужских. Двух пар». И определила эта природница вовсе не по звуку. Просто они замерли в дверях спальни, король и его верный советник. Абсолютно целые и здоровые, только король мрачноват для счастливого обладателя заветного браслета. «А где Мэри?» – выдохнул он разочарованно и помрачнел еще сильнее. Признать невесты, смятая покрывала и кучку подушек, его величеству и в голову не пришло. Пока из этой кучки не донесся страдальческий стон, затем из-под покрывала выскользнула тонкая рука, нащупала еще подушку и водрузила поверх остальных. «Зачем она понадобилась вам так срочно? Укоризненно уставилась на незвано гостей Дели, дотянувшись лианой до кувшины с холодным морсом. Налила полный стакан и сделала несколько жадных глотков, искоса посматривая на огорченного короля, потихоньку подбиравшегося к невесте. «Мэри!» – виновато шепнул он, присев на край кровати. «Я так испугался! Ты ведь вчера пошла в свои покои!» «А вы могли не стучать, а просто прислать вестника!» – сердито буркнула из кучи подушек. «Послали!» – кротко сообщил Шедгер, не решавшийся подойти ближе. И ни одного. Вон они летают. Делли подняла взгляд и убедилась в его правоте. Действительно летали. Штук семь. То выстраиваясь вереницей, то разлетаясь в разные стороны. Так что там произошло? Строго уставилась она на советника. Ради простого любопытства не тратят дорогих вестников. Три часа назад из городского портала вышел торп с семьей и животными. Лин сказал, что получил строгий приказ сразу доложить. Да, Дели мгновенно проснулась окончательно. Я его просила. Мне нужно попасть в свое имение хотя бы на полчаса раньше лесника. Если он увидит, что я до сих пор не удосужилась туда добраться, сразу поймет, что не настолько для меня важно это поместье, как я его убеждала. Торп далеко не глуп и знает себе цену. Работать за жалость он не пожелает. Мне нужно десять минут. Одеться. И какая-нибудь лошадь. «Две лошади», – рассыпая баррикаду из подушек, села на своей стороне Мэри. «И не вздумай уехать без меня. Мы поклялись все проблемы решать вместе». Какие лошади! – изумился Терульд. Карета уже ждет, служанки и завтрак тоже. Идем шед, не будем им мешать. Завтрак пусть упакуют в корзинку, крикнула вслед мужчинам Дели, яростно дергая шнурок звонка. Лучше спокойно жевать пирожки, глядя в окно кареты, чем поспешно давиться сидя в столовой.